26 -я. Меня дожидалось письмо. Оно прибыло с воскресным пароходом. «Дорогой Николас, ты еще жив?» «Я опять одна. Ну, почти что. Гадала тут, хочу ли тебя увидеть. Пожалуй, хочу. Я как раз на афинском рейсе. Знаешь, никак не соображу, может, ты такая свинья, что снова с тобой связываться идиотство?» Но забыть тебя не могу даже с теми, кому ты в подметке не годишься. Ника, я тут выпила немного, так что письмо, видно, придется порвать. Короче, если получится задержаться в Афинах на несколько дней, дам тебе телеграмму. Прочтешь всю эту ерунду и видеть меня не пожелаешь. Не понять тебе, как я тут живу. Получила твое письмо и решила, что ты написал мне просто от скуки, Чтобы сесть за ответ, пришлось кернуть для храбрости. Вот ужас-то. Льет, как из ведра, я газ зажгла согреться. Туман до того серый и гнусный. Обои бежевые или бежевые, ну, хрен с ним. Все в зеленых сливах. Представляю, как тебя воротит это читать. Пиши на адрес Н. Письмо пришло весьма не кстати. Отложив его, я понял, что Бураний принадлежит мне одному, и я не собираюсь им делиться. Впервые узнав о нем и даже познакомившись с Кончисом, вплоть до явления Фулкса, я не прочь был обсудить эту тему и в первую очередь с Алисон. Теперь я благодарил судьбу, что не сделал этого. Как благодарил ее, хоть и с оттенком раскаяния, что в письмах Каллисон не больно-то распространялся о своих чувствах. За пять секунд в человека не влюбишься. Но предчувствие любви может заронить в душу и пятисекундная встреча. Тем более на фоне беспросветно мужского населения школы лорда Байрона. Чем больше я думал о полночной девушке, тем умнее и красивее казалось ее лицо. Я находил в нем аристократизм, изящество, тонкость что притягивали меня так же неуклонно, как безлунными ночами приманивают рыбу фонарики местных рыбаков. Я твердил себе, обладающий полотными Модильяни и Боннара кончис достаточно богат, чтобы содержать молоденькую любовницу. Полностью исключать плотскую связь между ними было бы наивно, однако в том, как она оглядывалась на него, чувствовалось скорее нечто дочернее, мягко заботливое нежели страстное. В понедельник я перечитал письмо Алисон раз десять, не зная, как с ним поступить. Отвечать, понятно, придется, но я пришел к выводу, что чем позже отвечу, тем лучше. Лежавший на виду конверт не давал мне покоя, и, запихнув его в нижний ящик стола, я залез в постель, перенесся мечтой в Бурани, где предался возвышенно чувственным играм загадочной девушкой. Несмотря на усталость, сон не шел ко мне. Когда я заразился сифилисом, это преступление заставило меня отбросить всякую мысль о сексе на много недель. Теперь же, после отмены приговора, а полистав учебник, который кончис сдал мне на прочтение, я быстро убедился, что его диагноз верен — Природа вновь требовала свое. Ко мне вернулись эротические фантазии по поводу Алисон. Я думал о пошлых воскресных забавах в какой-нибудь афинской гостинице. О том, что синица в руках лучше журавля в небе. И опомнись о ее одиночестве, бесплодном, суматошном одиночестве. В ее капризном и бесцеремонном письме мне понравилась только одна фраза. Последняя. «Пиши на адрес N» и точка. Она смягчала хамство и застарелую обиду, которые водили рукой Алисон. Я сел за стол прямо в пижамных штанах и написал ответ. Довольно длинный, но, перечитав, разорвал. Второй вариант вышел короче и, на мой взгляд, удачно сочетал деловитое покаяние с приличествующей пылкостью и упованиями на то, что при удобном случае она не применит забраться в мою постель. Я сообщил ей, что в выходные дела не позволяют мне отлучаться из школы. И хотя через две недели начнутся короткие каникулы, неизвестно, вырвусь ли я в Афины. Но если вырвусь, буду счастлив с ней повидаться. При первой возможности я поговорил с с глазу на глаз. Я решил, что кому-нибудь из учителей придется отчасти довериться. Если вы не дежурили в выходные дни, обедать в ученической столовой не требовалось. И единственный, кто мог заметить мое отсутствие, был сам Мели. Но он как раз ездил в Афины. В понедельник после обеда мы уселись в его комнате. Точнее, он уселся за стол и, в согласии с прозвищем, принялся макать ложку в кувшин с геметским медом, И рассказывать, каких благ и блаженств причастился в столице. А я слушал его в полухо, лежа на кровати. А вы, Николас, как провели выходные? Познакомился с господином Конхисом. Вы. Нет, вы шутите? Никому об этом ни слова. Он протестующе замахал руками. Конечно, но каким образом? Не могу поверить. Я в усеченном виде описал свой первый недельный давности визит, стараясь выставить и кончеса, и бурани с как можно более будничной стороны. «Не зря говорят, что он туп как пробка. И никаких женщин? Ни одной, даже мальчиков нет». «Что, и кос?» Я кинул в него спичечным коробком. Частью по воле рока, частью от рокового безволия он признавал лишь два рода развлечений – совокупление и жратву. Лягушечьи губы расплылись в улыбке, и он снова налег на мед. Он пригласил меня на следующие выходные. Одним словом, Мели, «Не могли бы вы, если я заменю вас на двух уроках, ну, подежурить за меня в воскресенье с 12 до 6. «Воскресное дежурство самое легкое. Сиди себе в школе, да раз другой обойди этажи». «Ладно». «Да, посмотрим», — облизал ложку. «И посоветуйте, что отвечать, если спросят. Пусть думают, что я где-то в другом месте». Помахивая ложкой, он задумался, а затем сказал, «Отвечайте, что едете на Гидру». Гидра — промежуточная остановка на афинском маршруте, хотя добраться туда можно не только на пароходе, но и наняв каек у кого-то из местных.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 Отосланные мужьями из Афин на лона природы, пара другая пожилых супругов, высохших рантье, гуляющих по холом гостиницы Филадельфии, мне попадались тех троих, что меня интересовали, я так и не встретил. В один из вечеров, не находя себе места, я спустился в гавань. Было около 11 и никто не мешал любоваться катальпами и черной пушкой 132 лет отроду.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 бухте к востоку от Бурани. Вдоль широкого галечного пляжа росли высокие атонаты или агавы, повернувшие к морю причудливые 12-футовые канделябры соцветий. Я лесом подобрался к бухте, улегся в тимьяне над обрывом и принялся разглядывать домики в поисках чего-либо необычного. Но увидел только женщину в черной одежде —